Снишил я Преисподняя земли и сокрушил я вечные содержащие, связанные в Христе и тридневен я кот та его на устесли гроба Исокрушил и и земли, И сокрушил Еси вери, и вечный я вечные Содержащие, связанные я, я кресте, И тредневен я кот Кита и на воскресли си от гроба, Иисус воскрес из мертвых. Сохранит цело знамения Христе, воскресе си от гроба, ключи Девы невредивы в Рождестве Твоем, и отверзли си нам райские двери, Христос воскресе из мертвых. Спаси, мой живое же и нежертвенное заколение, Якобо, Бог сам себе, волею приведу су, со воскресил, и все родного Адама, воскрес от гроба. Пресвятая Богородица, спаси нас, Возведися древле, держи Мое и трением, воплотившимся у Твоего пречистого чрева. Не тлени пресно сущней жизни, Богородице, Дево, Пресвятая Богородице, спаси нас. Снидев преисподняя земли, вложись на Твоя чистая шеды. И селивыся, его воплотивыся паче ума, И воздвижешь собою, Адама, воскрес от гроба te îltes, simtesc tot atistisbii, cine e tripsos muku se pe pedimenon frise ke Ecrne crontana to, tana ton pati sas, eti si Христос воскресе из мертвых смерти, Смертно правосущим в лоб